Я поднял воротник шинели. Холодно, хотя шапка у меня служебная, зимняя. Поправил на ходу ремень винтовки и, наклонившись, прошел в штабной блиндаж. Оттуда как раз выходил боец, придержал дверь. Два командира, куривших у входа в окоп, посторонились, пропуская меня. Приметив комдива, того самого, который полгода назад выдавал мне отпуск, срок которого заканчивается через полчаса, я обратился к нему: "Товарищ генерал-майор, разрешите доложить. Красноармеец Туманов вернулся из отпуска. Тот из полковников уже в генералы прыгнул, но пока еще на дивизии. Вообще, за полгода произошли заметные изменения в истории событий, описанных в книге, которую я дал Шумову. Крым немцы так и не взяли. До Москвы, благодаря мне и тем, кто встал у них на пути, не дошли. В двухстах километрах их окончательно остановили и погнали. Да так погнали, что сейчас наша дивизия стоит в обороне в ста километрах от Киева. Ленинград еще в ноябре деблокировали. Коридор русский где-то 15 километров в самом узком месте, но все же все необходимое получает. Из города немало жителей вывезли, и хотя голод там был, но не в такой острой форме. А так остановили немцев. Шли бои местного значения. Особое влияние оказало то, что многие командиры, в основном из любителей шапками закидать, полетели со своих постов с понижением в званиях и должностях. Выдвигали тех, кто проявил себя в годы войны. Но не бездумно кидая в огонь еще не получивших уникального опыта командиров, оставив их на должности и потихоньку полигоньку продвигая наверх. Тот же командир 53-й стрелковой дивизии, где я прохожу службу, по факту находится в резерве у командования. Если кто не справится и его снимут, комдива выдвинут на соответствующую должность. И таких в резерве не один десяток, как я понимаю. Искали меня или нет, не знаю. Я месяц был немцев, которые замкнув колечко вокруг Киева, повернули в сторону Москвы и полностью остановил их наступательный порыв, что дало нашим возможность создать новую оборону с нуля. Там их и остановили. Потом был полет к Англии, охота с воздуха и из-под воды. Захватывал транспорты с продовольствием, суда с командами отправлял на дно, хотя некоторые выживали, так как шлюпки я не топил. Груз отправлял в закрома хранилища. Мигом его заполнил, хотя прокачал хорошо. И объём уже был немалый. Потом я два месяца в Бразилии с женами жил. Вообще забавно. Я англичанам морскую и воздушную блокаду устроил, а мои жены жили на острове, посещали магазины, растили Мишку. За эти полгода, общий срок, проведенный ими в хранилище, составил чуть меньше месяца. В основном они там находились, когда я в дороге был. В остальное время отдыхали, растили сына, познавали мир. Тот уже не только голову держит, но и активно ползает. У Ксюши живот быстро растет. Я сначала подозревал, а теперь уверен, двойня будет, девочки. Она порадовалась такой новости. В Бразилии я нанял сестрам учительницу испанского языка и девчата, пока мы два месяца отдыхали, учили язык. Учительница русскоговорящая из потомков эмигрантов учила хорошо. Мы на берегу у города сняли виллу и жили в ней, три карнавала видели. Все были в восторге. Хотя те карнавалы, что в будущем будут, куда круче. Но все равно здорово. Жен я оставил в Бразилии. да Дании сейчас там, уже уверенно лопочет на испанском. Их охраняют трое телохранителей, нанятых мной. А сам я отправился на месяц в турне по США за продовольствием. Особенно бобы брал, Белковая пища отличный заменитель мяса. Так полгода и пролетели. Девчатам настолько понравилась вилла, у которой были своя пристань и собственный пляж с мягким белым песком, что они не захотели ее покидать. Я оформил нам документы граждан Бразилии, выкупил у хозяев виллу, и теперь она принадлежит Ольге. Открыл обеим сестрам солидные счета в банке. У девчат есть прислуга, автомобиль с личным шофером. Пускай пока там побудут. Мне так спокойнее, а я тут вопросы решу. А вернулся я не из-за продления отпуска. Мне это без надобности, хотя и хотел предложить комдиву сделку. Он мне еще отпуск на полгода, а я ему технику и тяжелое вооружение для дивизии. Заводы еще не начали выпускать их массово, так что с этим пока беда. Да и с боеприпасами та же ситуация. Эленду ли замет, с тем, что я устроил, никакие морские караваны не ходят. У Англии просто нет боевых кораблей, да и грузовых осталось мизер, себя бы обеспечить. Такая же ситуация и в Штатах на Атлантическом побережье. На Тихоокеанском я работал слабо. Да, тут мои действия ударили по союзу, но тем не менее страна справилась, и заводы уже начали работать. Обошлись без внешних поставок. Сейчас копили силы, купируя зимние удары и попытки прорывов немецких войск. Что же, по моему возвращению, то отпуск это лишь повод. В действительности я собирался встретиться с Шумовым, решив, что дополнительная информация о будущем не повредит, и подготовил нужную литературу. Это будет мой последний контакт с представителями власти. Хватит на этом. Чуть позже, может, еще что подкину, но не в ближайшие 15-20 лет. Когда я доложился, Комдив повернулся ко мне с некоторым удивлением. Он решал вопрос о смене позиции одного из полков. Место неудачное, низина, а тут вдруг тепло стало и в окопах воды по Главного особиста в блиндаже не было. Он примчался минут через двадцать, сообщив кому нужно по телефонной связи. Мы с Комдивом к тому времени вышли в другое помещение, чтобы поговорить с глазу на глаз и уже обсуждали мое предложение. Комдив сказал, что отпуск мне дать не может, не имеет права. Только недавно дали разрешение отправлять домой особо отличившихся ветеранов на 15 суток с целью улучшения демографической ситуации в стране. Он мол, и полгода назад не имел права выдавать такой документ. Но сверху позвонили и дали добро. Подписал он, а все выданные мной плюшки забрал НКВД, ничего дивизии не досталось. И сейчас генерал бил копытом, чтобы и за те полгода что-то получить и сейчас не прогадать. А я просто так ничего выдавать не хочу, надо на что-то менять. Тогда я предложил отправить меня в отставку, уволить с военной службы. Тут тоже возникла проблема. Эта медкомиссия решает, но он сможет собрать ее из врачей медсанбата. Они подтвердят все, что генерал скажет. Он обещал. Именно на этом месте и зашел особист. Помнится, полгода назад он капитаном был, а сейчас уже майор, точнее, батальонный комиссар. Воевать я действительно не желал. Если кто напомнит о долге перед родиной, соглашусь. Но добавлю, что моя родина осталась далеко в прошлом моих перемещений. Да и посадила она меня по ложному обвинению, а на зоне жизни сахар. Тут я воевал потому, что так надо, да и с другим путником пересечься требовалось. Воевал за женщин и детей, сгинувших в годы этой войны, и мной уже сделано немало. Я только на московском направлении уничтожил, именно уничтожил более 60 тысяч солдат и офицеров вместе с техникой и вооружением. Так что долгий мне говорить не стоит. Я тысячу раз закрыл его. Но помочь своим все же хотелось. Поэтому я и здесь, Особист остался присутствовать. Явно палкой не выгонишь. Ну а мы начали торг. Около часа обсуждали, пока нас не прервал шумов. Он явно где-то неподалеку был, быстро приехал. В принципе, просчитать меня было несложно. Я из прошлых увольнительных вернулся за считанные минуты до их окончания. Скорее всего, меня ждали не надеялись, а именно ждали. "Оставьте нас", попросил Шумов, и генерал с ассабистом без слов вышли. Посмотрев на шинель Шумова, я хмыкнул. "Я смотрю, тебе ромб вернули, а я вижу, что чинопочитание к вам не вернулась, гражданин Туманов". Или не Туманов. Андрей Туманов погиб 5 июня 1941 года от пулевого ранения в голову, случайное ранение. После этого его тело занял я. Если вы верите в переселение душ, религию Религиондусов, то должны меня понять. Переселенец, значит, маг. Да, кое-какие способности у меня есть. Вернулся я не просто из-за окончания времени отпуска. Сами понимаете, этот отпуск для меня ничто. Попрощаться прибыл. На прощение кое-какую информацию по будущему сообщу. Я провел рукой над столом генерала, и там появились обвязанные бечевками стопки книг. Тут информация, которая вам пригодится. На словах скажу, что зеркальных вероятностей земли множество, и в 80% население умирает по своей вине. 20% это те, кто смогли создать космические корабли и улетели заселять другие планеты. И ни одной доли процента, где население жило бы в гармонии с планетой. Химия, она проникла всюду, отравляя леса, моря и океаны. Все погибло. Люди мутировали из-за высокой рождаемости, есть было нечего, процветал каннибализм, шли войны. По моим прикидкам, вашей планете осталось лет триста. После этого на ней не останется ничего живого. Через 70-80 лет произойдет взрыв рождаемости, Расплодятся химкомбинаты, так все и пойдет. Вы сами себя убьете. Я не знаю, как это решить. Техническую революцию не остановишь. Не вы, так другие государства сделают это. Можете отстроить свое государство, чистое, без вредных производств. Только имейте в виду, к вам хлынут голодные орды тех, кто пошел другим путем. Война за ресурсы все равно будет. Не знаю, как это решить. Думайте сами. С вами хочет поговорить руководство страны. Вы думаете, я соглашусь? Думаю, да. Иначе вас бы тут не было. Ненавижу умных людей.